часть 3. Осада. Глава 1. Карир. Три способа создать пламя. Меро показался довольно забавным стариком. Карир он пригласил заходить к нему в маленький город. Его дом был около одного из мостов в высокий город. И старика пока не выгнали расквартировавшиеся войска. Первый раз Карир нервничал, когда шел к Меропу. но тот сразу же напоил мальчика чаем и ненавязчиво разговорил, выясняя, откуда у каррира семя хаоса и кто его учил до сих пор. Узнав о том, что каррир учился сам, пробуя разное, Мероп был возмущен. Его бороденка гневно встопорщилась, и он долго выговаривал карриру, брызгая в него слюной и чаем, что с семенем хаоса нельзя шутить и легкомысленно экспериментировать. А дальше этот странный старик засыпал мальчика вопросами о том, что он знает, а что нет. Список был длинный, и карьер не знал даже названия большинства вещей, о которых спрашивал Мероп. Фалла сидела рядом, пила чай и тихонько хихикала. Это раздражало его еще сильнее. «Можно подумать, она все знает». Наконец-то допрос был закончен. И Мероп торжественно произнес «Несмотря на ваше полное невежество, мой господин, вы весьма неплохо управляетесь с семенем. Однако вам не хватает знаний самой базовой из всех наук — математики. Но я ведь умею считать». «О, матерь милосердия! Математика — это не счет. Математика — это способ мыслить, записывать мысли, думать иначе. И математика — это всё. «Но я все равно ничего не понял». по воинственно встопорщил бороду. Карир уже понял, что старик и мухи не обидит, но за свои науки он, похоже, был готов драться не на жизнь, а на смерть. Когда-то знание математического минимума, теории функций и теории дифференциальных исчислений было обязательным условием, чтобы хотя бы подпустить кого-то на пушечный выстрел к семени хаоса. Мы ученые, а не какие-то фигляры. Вы тоже умеете пользоваться магией? «Нет, своим хранителем знания мать-милосердия строго-настрого запретила приобщаться к силе семени хаоса. Это нерушимая клятва нашего братства. Мы храним знания, мы обучаем, но сами никогда не используем семя». «Разве это не глупо?» — подала голос Фала. «Приказы госпожи не обсуждаются!» Борода старика опять гневно дернулась. «Итак, давай посмотрим, что ты знаешь о функциях». Спустя час они выяснили, что о функциях карьера не знал ничего. Да, он неплохо считал до ста, но это и все. Большего от детей в приюте не требовали. Их в основном учили работать руками на благо монастыря. Мяраб долго вздыхал, но наконец сказал, что он составит план обучения для Карира. И тому нужно приходить сюда каждый день, начиная с завтрашнего, на два часа. Дети простились с чудаковатым стариком и пошли обратно в Нижний город. «Старик явно дурной. Думаю, я больше к нему не пойду», — возмущался по дороге карьер. «Зря ты так. Нужно узнать как можно больше всего, пока есть такая возможность. Вдруг это и правда поможет тебе в освоении магии? Я вот точно буду ходить», — возразила фала. Да у тебя же нет магии, возмутился Карир. Зато у меня есть мозги. На этом разговоры закончились. Вернувшись наставший привычным склад, они рассказали своим друзьям, что теперь будут пропадать полдня у странного старика. Большинство просто кивнули, но Эмма, похоже, тоже заинтересовалась тем, что можно изучить у меропа. Правда, Рим сразу рыкнул на неё, и она тут же заверила его, что будет продолжать работать самой. попрошайничая. Стало понятно, что Рим не готов терять свое лидерство над другими детьми, хотя для Фаллы и Карира делает некоторое исключение. Они им помогали, могли надеяться на ответную помощь, но не были целиком и полностью частью шайки. На следующий день, придя к Мэрупу, Фалла и Карир два часа слушали про функции. Старик рассказывал путана, но самозабвенно, рисовал графики разных функций и приводил примеры использования при расчёте энергии для использования семени хаоса. «Энергий? Я думал, что просто беру тепло в одном месте и бросаю в другом», — удивился Карир. Мэроб всплеснул руками и пустился в объяснение, что тепло — это и есть одно из состояний энергии. Карир заметил, что делает то же с силой, когда заставляет себя или предметы летать по складу. «Нет, это не сила, это скорость. Молодой господин использует кинетическую энергию, которая является функцией скорости. Вот, смотрите, господин». Старик стал рисовать на тёмной доске, которую использовал вместо бумаги, мелом. Написав формулу, он стал объяснять. «Кинетическая энергия — суть энергии любого движения. Она связана с квадратом скорости объекта, его массой, делённой пополам». Зная эту формулу, и, это важно, понимая ее, вы существенно улучшите качество преобразования кинетической энергии при использовании семени хаоса. У улучшу что? Качество преобразования энергии. Когда вы совершаете некоторую работу, часть энергии всегда теряется. Это основной закон нашей Вселенной. Семя хаоса тоже не идеально, но уникальна. С его помощью вы можете свободно преобразовать один тип энергии в другой. При этом часть энергии также теряется. Правда, в случае с семенем, количество энергии, которое теряется, зависит от того, насколько носитель семени понимает энергии, которые пытается преобразовать. Когда вы просто берёте тепло и кидаете его, то теряете большую часть энергии. Думаю, вы используете только 50 часть. И что это значит? Не понял и половины карьер. «Что ты, дурак, если будешь учиться, сможешь использовать больше магии. Например, у тебя вместо жалкого язычка получится сделать огненный вихрь», — вклинилась Фалла. «Да, юная госпожа весьма правильно выразила мысль. И... стойте, вы использовали огонь? Как? Ну, я был зол, злость во мне как бы горела и притянула огонь». «О боги!» «Это работает не так. Вы не знаете ничего. Энергия теряется, скорее всего, почти полностью. Но это объясняет, как вы без столика энергии смогли делать столь сложные вещи. От природы вы наделены способностью абстрагировать сознание от сложных понятий к своим эмоциям, и, видимо, семени этого хватает, как затравки для преобразования энергии». Старик глубоко задумался, потом вздрогнул и вернулся к разговору. «Однако я должен предупредить вас, молодой господин, что эксперименты с огнём весьма опасны. Не пробуйте больше призывать огонь, пока мы с вами не дойдём в освоении основных дисциплин до соответствующих разделов». «Ну, хорошо, не буду», — слегка смутился Карир. Они продолжили свои занятия. На сей раз, кажется, Мероп понял, что знаний мальчика не хватает для серьёзных тем, и объяснял всё максимально просто и образно. Впрочем, формулы он писал все так же часто, так как повторял, что без них большую часть энергии карьер будет терять. В конце они начали решать на скорость задачки на те функции, которые и уже изучили. Но тут быстро возникла сложность. Мероп часто использовал в задачках числа больше, чем сотня, а карьер не умел считать дальше ста, да и вообще с трудом считал дальше десяти. Зато Фаула решала задачки, казалось, еще до того, как Мероп дописал условия. Это немного давило на мальчика. Старик заметил это и далее начал давать им разные задачи, не требуя быстрого решения. Потихоньку карьер освоился, и у него стало получаться все лучше. В конце занятия он спросил у Меропа, хватит ли ему недели, чтобы изучить все необходимое. Казалось, старика хватит удар. Он, задыхаясь, объявил кариру, что тому необходимо учиться ещё десятки лет, чтобы стать настоящим посвящённым. Это снова испортило кариру настроение, и обратно на склад он шёл медленно и понура. Так дни шли дальше. Первую половину дня кариры Фалла тратили на то, чтобы учиться у Мяропа, вторую на то, чтобы воровать с остальными ребятами. В целом, и там, и там, карьеру удавалось добиться устойчивого прогресса. Спустя неделю он заметил, что теперь действительно лучше контролирует энергию при преобразовании тепловой и кинетической энергии. Он и сам не заметил, как перенял термины, которые использовал Мэроб, а еще стал считать до тысячи и делал это всё быстрее. Неряшливый старик высказал предположение, что карьер лучше совершенствует свои навыки, если реже оглядывается на проделанную работу. Так что многие свои успехи карьер просто не заметил. Зато их замечала Фалла, продолжающая настаивать на занятиях Мэропа в случаях, когда на карьера нападала меланхолия, и он считал, что никогда не разберется со всем, что говорит старик. Между тем, карьер освоил умение летать. Оказалось, что это довольно просто и не требует больших затрат энергии. Мероп назвал это изменением потенциальной энергии. И это был первый случай, когда Карир понял формулу без дополнительных пояснений. Она оказалась куда проще, чем для кинетической энергии, в которой Карир до сих пор немного путался. Также старик показал ему формулы для тепловой энергии. Фалла почти их угадала во время экспериментов по пути к Расту. Теперь казалось, что это было сотни лет назад. карьер не сомневался, что теперь он смог бы сам без большого труда уничтожить тот мост. Теперь Карир пробовал все больше применять магию во время своих попыток обучаться воровству. Ведь можно же изменить кинетическую энергию кошелька так, что он сам прилетит к тебе в руку. Хотя тут были проблемы. Во-первых, нужно было точно рассчитать скорость. Если кошелек будет лететь быстро, его хозяин это сразу заметит. Если слишком медленно, то кошелек заденет еще кто-нибудь. Во-вторых, оказалось, что очень сложно точно задать направление движения. Когда он поделился проблемой, правда, речь шла о яблоках, а не о кошельках, с меропом, тот кивнул и сказал, что кинетики тратят огромное количество усилий именно на то, чтобы точно научиться задавать направление. Да и то чаще всего им это удается плохо, если цель отстает от них более чем на два-три десятка шагов. Возвращаясь после одного из уроков, Фалла и Карира даже не сразу заметили оживление на улицах. Им не понадобилось много времени, чтобы узнать причину. Оказывается, с востока подходила армия северян. Теперь часть жителей Нижнего города переселяли в высокий город из за его пределы. Юго-западное направление осталось единственным возможным для того, чтобы бежать из Каллимара. Новости встревожили обоих. Они как раз обсуждали, не стоит ли им тоже предложить Риму перебраться в высокий город, когда подошли к своему складу. Что-то было не так. Дверь висела на одной петле. С опаской Карир заглянул внутрь. На него смотрел пустыми глазами Риму. Его улыбка была жуткая от порезов на щеках. Старший мальчик сидел на стуле в развязанной позе, привязанной к спинке, и были заметны его страшные раны. Всё, что ниже пояса, было изрезано ножом, так что целой кожи почти не осталось. Кто-то сначала убил Рима, а потом потратил много времени, придавая телу эту пугающую позу. Карира начала тошнить. Фалла заглянула через его плечо, глубоко вздохнула и зашла внутрь. Подойдя к стулу, она замерла на месте. Карир тоже прошел дальше, борясь с тошнотой. За стулом, к которому был привязан Рим, лежал петля с проломленной головой. Его хотя бы не мучили. Эта мысль успокоила Карира только до того момента, пока он не заметил близнецов. Их повесили на одной веревке, перекинутой через балку. Глаза Амы и Эмы были страшно выпучены. Изо ртов обеих девочек высовывались посиневшие языки. По полу под ногами близнецов бегал мистер Рат, пронзительно вереща. Карир рухнул на колени. От вида девочек тошнота ушла. Ее сменила страшная ярость. «Тот, кто сделал такое, не должен жить!» Казалось, по его венам струится чистый огонь ненависти. Сейчас он мог бы сжечь весь город, весь мир. От эмоций он сам не заметил, как стал впитывать тепло из воздуха и отпускать его. Просто на вдохе воздух вокруг него остужался на десяток градусов, а на выдохе нагревался. За спиной тихо плакала Фалла. Откуда-то сбоку кто-то метнулся к карьеру. Он даже не успел отреагировать, как в него врезался мелкий. Он мелко дрожал. Фалла подбежала и, встав на колено, обняла маленького мальчика, успокаивая. Она все еще плакала. Карир поднялся и подобрал с пола мистера Рата. Тот уже привык к нему и пошел на руки. «Ты убежал и спрятался?» – спросила мелкого Фалла. Тот кивнул, показал на себя, потом на окно, ведущее во внутренний двор. Фалла кивнула ему. Постаралась улыбнуться, но вышла жалко. И снова стала гладить по спине. «Ты видел, кто это сделал?» Мелкий сначала задрожал и втянул голову в плечи, но потом посмотрел на нее и кивнул. Он показал себя на глаза, а потом зажмурился. Карир нахмурился, не понимая, но Фалла догадалась. «Смотрящий в ночи?» Мелкий снова вздрогнул и кивнул. Карир отдал Фалле мистера Рата. Обычно она с ним не ладила, но сейчас крыса не сопротивлялась. «Бери мелкого и мистера Рата, идите к Меропу». «А куда пойдёшь ты?» «Поговорю со смотрящими». «Карир!» — воскликнула Фаула, собираясь его переубедить. Но он, не слушая её, вышел со склада. Ему не понадобилось много времени, чтобы выяснить, где обычно собираются смотрящие в ночи. У них было три любимых трактира в нижнем городе недалеко от набережной Меридиана. Выбрав самый большой из них, Карир зашел внутрь. Помещение было плохо освещено. Людей в трактир набилось немало, десятка два. Многие пили или играли в кости. Некоторые точили ножи, лениво развалившись на лавках. Карир направился к стойке, но дорогу ему преградил юноша 16 лет. «Потерялся, малыш. Беги лучше к мамочке». «Я ищу смотрящих в ночи», — тихо, пересохшими губами произнёс Карир. «Что ты там шепчешь, карапузик?» Юноша разыграл целую пантомиму, наклонившись и приложив ладонь к уху. Многие за соседними столами засмеялись. Карир собрался и произнёс во весь голос, который подвёл его, дав петуха. «Мне нужны смотрящие в ночи!» О да ты наверное отчаянный парень, если ищешь нас Юноша приобнял карира за плечи. И зачем же мы тебе понадобились? Мы не работаем с мелкими карманниками и попрошайками. Он толкнул каррира и тот бы упал, если бы не впитал свою кинетическую энергию мгновенно застыв на месте. Видя, что карир не упал, Юноша удивился. Вы убили Рима — крикнул карир. Юноша нахмурился. Из-за ближнего стола встал мужчина лет тридцати со шрамом через лицо. Ростом он был чуть выше карьера, но вдвое шире в плечах. Этакий плотно сбитый коротышка. «Да ты не как из банды этого мелкого засранца, который пришёл вчера сюда и сначала кричал, что мы должны слушать его, а увидев ножи, начал ныть, что хочет присоединиться к нам?» Я слышал от Дрина, что у него недавно появились новенькие. Видимо, ты тот малый, который нас должен был, по мысли этого отброса Рима, всех порешить? Как тебе наш подарочек? Уже развернул?» Коротышка заржал. «Особенно мне понравилось работать с девчонками. Они так мило вопили, пока я перетягивал веревку». Карьера немело застыл, глядя в пол. Его снова охватила та же ярость, что на складе. Одежда на нём затрепетала, как от сильного ветра. Так часто он стал втягивать и отпускать тепло вокруг себя. От этого его слова потонули в хлопках ткани. «Что ты там лопочешь, сосунок?» Карир успокоился, прекратив использовать магию неконтролируемо. «Ткань опала». Он посмотрел мужчине прямо в глаза. Ты умрешь первым он присел коснувшись левой рукой пола деревянного пола под его рукой большая часть мгновенно сгорела дав ему массу тепловой энергии правую руку он протянул в сторону мужчины и позволил огню ярости в своей крови хлынуть наружу не думая о формулах и функциях только жар горящий сейчас в его сердце Яркое, почти белое пламя сорвалось с его ладони, ударив коротышку в лицо. Карир погасил пламя через две долгие секунды, за которые от лица остался только один череп с обгоревшей плотью. Тот даже не успел вскрикнуть. Весь трактир замер. Карир, пользуясь замешательством, повернулся, коснувшись левой рукой другого участка пола и сжигая его тоже. впитывая энергию, что была заключена в дереве, много энергии. Я надеюсь, тут сидят только смотрящие. На сей раз он не стал использовать огонь, тот требует слишком много энергии, просто сильно повысил температуру около ближайших двух столов. Мужчины, сидящие за ними, заорали, повскакивая с мест. Их волосы и одежда пылали. «Ты что за хрень творишь?» – заорал юноша и, достав нож, прыгнул к кариру. Тот впитал его кинетическую энергию, остановив, а потом придал большую энергию ножу, так что тот вырвался из рук нападавшего и пробил ему грудь рукоятью. Нож, видимо, задел позвоночник, так как юноша урванула к стене и прижала к ней прямо напротив карира. Тут остальные посетители таверны поняли, что происходит что-то не то. побежали к выходу. У Каррира не вовремя почти закончилась энергия. Он придал себе скорость, добавив кинетическую энергию, и одним быстрым прыжком перенесся к двери. Слишком быстрым. Виски заломило, кости сдавило. Подступила тошнота. Каррира перся на ближайший к выходу стол. Но ведь он тоже из дерева. Половина стола мгновенно сгорела, оседая горсткой пепла. Вторая рухнула на пол, лишившись половины ножек. Карир снова был заполнен энергией. Тошнота и головная боль отступили. Странно, до этого он не замечал, что используя магию начинает чувствовать себя лучше. Несколько человек почти добежали до двери. Карир коснулся соседнего стола, преобразовав его часть в энергию, переполнившись ей, а потом махнув руками Создал из огня пылающую арку на месте двери. Жар был таким сильным, что доски и бревна занялись сразу от пола до потолка. Карир обернулся, посмотрев на замерзших людей. «А теперь вы все умрете!» В этот день пылала набережная в Нижнем городе. Три таверны сгорели дотла. Никому из посетителей спастись не удалось. Только чудом огонь не перекинулся на соседнее здания.